Глава 32. Зоуи зашла в свой номер и заперла дверь. После осмотра парковки она собиралась вернуться с Тейтумом в полицейский участок и продолжить работу. Но холод пробрал ее до костей. Нужна была передышка, поэтому она попросила Грея высадить ее у гостиницы. В голове Зоуи клубились мрачные мысли о смерти Генриетты Фишберн. Она ощущала их как физическое присутствие тьмы, стремящейся расколоть ей череп. Ей нужно было выпустить их из себя. Зои сняла туфли и носки и скользнула под одеяло, позволяя его весу опуститься на нее, создать уютный кокон. Усилием воли расслабила тело. Долгий день дался нелегко, особенно после целой недели недосыпания, и даже просто прилечь стало облегчением. Зои прикрыла глаза и вернулась мыслями к парковке. Когда они туда приехали, машину Генриеты уже забрали, но в темноте безлюдной стоянки было легко представить, как все произошло. Должно быть, канонада кровиного пульса громыхала в ушах у Генриеты еще до того, как что-то случилось, еще когда она в одиночестве пересекала парковку. Она шагает быстро, каблуки стучат по асфальту. Холодно. Дыхание Зоуи участилось, и несмотря на одеяло, ее бил озноб. Генриетта добралась до машины, уже почти нажала на кнопку брелока. Внезапное движение в темноте. Ее схватила чья-то рука с силой дернула. Жгучая боль в шее. Борьба. Пальцы Зои вцепились в простыню. Она подумала о пятнах крови на асфальте. Представила, как они появились. Генриета в ужасе бежит от нападавшего, даже не осознавая, что удаляется от шанса на спасение. Впереди вырисовываются силуэты деревьев, и когда она оставляет позади освещенную фонарями парковку, все вокруг тонет во тьме. Кто-то хватает ее, шипя угрозы. Вокруг горла сжимается ткань. Зоуи помнит это чувство и вряд ли когда-то забудет. Гловер у нее за спиной, его мерзкое хрюканье, когда он затягивает петлю, отчаянная потребность дышать, пусть даже разодрав себе горло. Его грубые пальцы касаются кожи, царапают ее. Зоуи трясло. Ее воспоминания сливались с тем, что, должно быть, пережила Генриета. Она пробралась к ручью, только чтобы опустить в воду ноги, и упала, понимая, что это вовсе не ручей. Это бурная река. И течение тянет ее вниз, в глубину. Зоуи очнулась от кошмара, жадно лавяр том воздух, чувствуя в ладони скомканную ткань. Задыхаясь, она лежала в кровати гостиничного номера. Не в первый раз Зоуи представляла последние минуты жертвы, но сейчас в эти мысли вплелись ее собственные воспоминания о встрече с Гловером, еще такие яркие, превратившись в жуткий сон. Зоуи сбросила себя одеялом. Всё ее тело было покрыто липким потом. Она еще чувствовала призрачное прикосновение его рук к своей коже. Скинула одежду и поспешила в душ. Под струями горячей, почти кипящей воды напряжение, охватившее тело, отступило. Мысли Зои блуждали. Она бежит в темноте, оступается. Кто-то хватает ее, грубо поворачивает к себе. Вожделеющие глаза Гловера так близко. Зои, подавив крик, выключила воду. Разум заманил ее в ту же ловушку. Хотя Бентли расследовала убийство Гловера уже двадцать лет... Тело Генриетты Фишберн стало первым, которое она увидела воочию на месте преступления. Вероятно, это зрелище потрясло ее разум, пробудив все воспоминания и страхи, связанные с Гловером. Его нападение на Андрея, убийство Бет, Джеки и Клары. Нападение на нее саму всего пару месяцев назад. Попытка вломиться в комнату, где она забаррикадировалась вместе с Андреем. Зои сохранила способность мыслить рационально, но это не спасло от дрожи, вновь охватившей ее тело. Не спасло и от образа Генриеты, бегущей в темноте, и Гловера, что гонится за ней по пятам.